Да нельзя похоже, и оттого особенно обидно. Фолка почувствовал, что краснеет, тем более, что зеленые глядели на него с прикрытой насмешкой, что, мол, теперь сделаешь, воитель. Хоббит судорожно сглотнул. Ему казалось, что на него смотрит сейчас весь трактир, что смолчать нельзя, надо что-то делать, но что... Фолку никогда не отличался хорошо подвешенным языком. Что делать? Он затравленно огляделся и к своему ужасу увидел, что передразнивавший его парень идет через залу прямо к нему. Его длинное лицо было изрыто оспинами. Редкие волосы не могли скрыть оттопыренные уши. Зеленоватые кошачьи глаза были презрительно сощурены. Он шел прямо на фолку, и внутри у хоббита все упало. — Эй, ты, махнолапый, чего ты на моем месте расселся? Парень стоял под боченес и презрительно отсыдил слова сквозь зубы. — Уматывай давай, дважды повторять не люблю. Ты че, оглох, что ли? Фолка не двигался, и только его правая рука судорожно стискивала рукоять бесполезного сейчас меча. Место было свободно С трудом выдавил из себя хоббит. Мне никто ничего не сказал. — Чего? Чего ты там пищишь? Юнец пренебрежительно скривился. — Не слышу. Раз с людьми говоришь, мелочь мохнатая, так уж чтоб тебя слышно было. — Место было свободно, — упрямо повторил Фолка. — Я занял его, и теперь оно мое, поищи себе другое. Он отвернулся, делая вид, что считает разговор законченным. В то же мгновение его схватили за нос и повернули лицом в прежнюю сторону. «Кто это тебе нос-то воротить разрешил? Сюда смотри, уродина! Ты сперва шерсть на лапах выведи, а уж потом в приличное общество лезь. Понял? Повтори!» «Убирайся!» Тихо и с ненавистью сказал Фолку. «Убирайся, не то!» Он до половины выдвинул клинок из ножен. Однако его мучитель бровью не повел. — Ой, как страшно! — Ой, сейчас под стол спрячься, а сам туда прогуляться не желаешь? Парень с неожиданной силой ударил по табурету, на котором сидел хоббит. В фолку покатился попул, прибольно стукнувшись коленками и локтями, не успев даже понять, что произошло. Парень действовал так быстро и ловко, что никто ничего не заметил. Люди с удивлением взглянули на ни с, ни с грохнувшегося на пол хоббита и вернулись к прерванным занятиям. Острый и твердый носок сапога врезался в бок упавшему хоббиту и вот к стойке. Левая сторона тела вспыхнула от острой боли, фолкос скорчился прикрывая голову руками, а его обичье, гордо усевшись на отвоеванный табурет, Вдруг запел издевательскую песенку-чистушку. «Глупый хоббит о дороге, Деловито бреет ноги, Зря старается, От века не похож на человека». Несколько человек в зале засмеялись, А уж компания у стены Та и вовсе зашлась от хохота. И тут в голове фолка Все внезапно улеглось и успокоилось. Теперь он твердо знал, что ему надо делать. Он с трудом поднялся, и заковылял прочь к тому в концу стойки где слуга наливал пиво. Никчемный меч волочился по доскам. Один из ремешков оборвался. Затылком хоббит безошибочно чувствовал устремленные на него насмешливые взгляды. Среди них был торжествующий взгляд его обидчика. Фолка дошел до края стойки и резко повернулся. «Эй, ты! Недоносок в зеленом!» — выкрикнул он. «Получай!» Дубовая пивная кружка с глухим ударом врезалась в голову, не успевшего даже дернуться юнца. Фолко всегда был одним из первых среди своих сверстников. Когда дело доходило до метания камней или стрельбы из лука, в этом искусстве хоббиты, как известно, лишь незначительно уступают эльфам и намного превосходят все прочие народы Средиземья. В раз обмякшее тело парня тупо стукнулось об пол, он рухнул точно подрубленное дерево и лежал неподвижно лицом вниз. Вокруг его головы медленно растекалось кровавое пятно. Фолку потерянно стоял и смотрел на поверженного врага.